Наталья Александрова, Честная хулиганская роман. Серия Наследники Остапа Бендера Москва, издательство Э 2017 год, категория 16. Аннотация В ней погибла Сара Бернар или Софи Лорен. Нет, похоже, что Людмила Гурченко. Кто-то одним словом точно погиб в тот день, когда Лола оставила большую сцену и стала помогать Лене Маркизу, этому королю жуликов, в честном отъеме денег у населения. Но разве этот неблагодарный способен оценить ее талант? Вот и в этом деле Лола была Жанной Дарк, Гамлетом, Бабой Егой и Старухой Проценщицей одновременно. Но где, спрашивается, хоть один цветочек в финале?